Глава 2 Судья Октябрьского района, как меня и предупреждали, дала нам Зое целых два месяца на размышления. Но так как обе стороны настаивали на расторжении брака, а я не имел имущественных претензий, то наш брак расторгнули как-то буднично. Обычный вторник, утро. Зоя пришла в сопровождении с Анной Михайловной, с которой я поздоровался, супруги просто кивнул. Она же вообще проигнорировала все нормы приличий. Нам несказанно повезло, что в 1965 году вышел указ ВС СССР о некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака, который сильно облегчил сам процесс. Ранее же творилась форменная дичь. Выходило объявление в газете, дабы пристыдить супругов. Вмешивались трудовые коллективы, разделом имущества и правами на детей занималась прокуратура. Было еще много странных вещей, которые выглядели дико для выходца из 21 века. Но мы проскочили без всяких препон, разве что пришлось подождать. Судья только добавила, что свидетельство о расторжении брака мы можем получить через месяц в местном ЗАГСе. Не знаю, поднимался ли вопрос на работе у Зои, Но на Горького никому не было дела до моей личной жизни. Может, дело в том, что среди деятелей искусств совершенно иное отношение к разводу. Актеры и прочие художники – люди эмоциональные, влюбчивые, и многие живут третьим, а то и четвертым браком. Это не считая многочисленных связей на стороне. Я сам зашел к Барабановой и сообщил, что развожусь. Мария Павловна огорошила меня новостью, что все знает но никаких движений предпринимать не будет». У нее своя позиция на этот счет, что коллектив и прочие посторонние люди не должны лезть в личную жизнь человека. Позиция здорового человека, чего я точно не ожидал. Кто действительно пострадал от нашего разрыва, так это близняшки. На первой встрече после недельного расставания был рев и истерика. Благо, дело было на даче». Очень грамотно повела себя теща, и ей удалось как-то успокоить Рыжиков. Не скажу, что мое сердце прям-таки разрывалось на куски, но было очень неприятно. Более того, по ночам из меня лез прежний Леха, который впадал просто в беспросветную грусть и прорывался бежать к Зое, восстанавливать разрушенные отношения. Обычно я просыпался после подобных снов и долго не мог прийти в себя. Благо, с недавних пор я сплю не один, и постепенно рефлексии прежней личности сошли на нет. Теперь я папа выходного дня. В субботу забираю близняшек, и на москвиче Самсона мы катаемся по разным культурным мероприятиям и просто общаемся. Зато за последние пару месяцев я посетил цирк, зоопарк, кукольный театр, два раза был на утренних детских сеансах в кино, про разные кафе-мороженое вообще молчу. С другой стороны, очень познавательно и полезно. Расширяет кругозор и начинаешь более глубоко понимать советских людей. В первую очередь, чем дышит простой человек. Раньше я на этот аспект внимания практически не обращала от чего и возникали разного рода непонятки с коллегами. Про эпопею с экс-супругой даже вспоминать не хочется. Постепенно близняшки успокоились, но я прекрасно понимаю, что там была проведена просто колоссальная работа со стороны тещи. Еще раз пожалел, что прежний Лёха не додумался наладить с ней нормальные отношения. А Рыжиков действительно жалко. Я же и вижу по их глазам, что они жутко скучают по отцу. Но здесь ничего поделать не могу. Просто дал себе установку, что не прекращу с ними общаться ни при каких обстоятельствах. Дети не виноваты, что их родители решили развестись. Прощаюсь с тёщей и даже не смотрю в сторону презрительно смотрящей на меня Зои. Вот зачем это шоу? Ну развелись, ты своего добилась, так наслаждайся жизнью. Ты мне более неинтересна. Может потому она и стала проявлять нездоровые эмоции? Плевать. У меня сегодня еще очень важный разговор, и я полностью переключаюсь на него. Алексей, ты смерти моей хочешь? Ну вот откуда ты взялся такой наглый и неугомонный? Люди годами ждут возможности снять такой фильм, но шанс получает один из десяти если не из двадцати. И это заслуженные режиссеры. Многие из них фронтовики или знают о войне не понаслышке. Да и сценарии писали самые настоящие воины-победители. Вам не понравился сценарий? Делаю удивленное лицо. Да все мне понравилось. Я скажу тебе больше. Не удивлюсь, если ваша группа снимет отличный и популярный фильм. Но ты не представляешь, что начнется дальше. Главное... У киностудии просто нет бюджета на столь масштабный проект. Я уже объяснял, меня просто забадают все эти заслуженные и прочие народные, которые сразу сочтут себя обойденными. Многие из них вхожи на самый верх. Григорий Иванович показал пальцем, куда именно имеют доступ заслуженные товарищи. На меня начнут давить со всех сторон, и даже поддержка Екатерины Алексеевны может не помочь. «Давайте по порядку». Отвечаю максимально спокойно взволнованному директору. Огромного бюджета как раз не надо. Здесь вопрос более в техническом оснащении, которое у нас хромает. Несколько натурных съемок зимой и летом все-таки нужна именно местность, где проходили бои. Но это не такие великие деньги. Все остальное, в том числе батальные сцены, снимем в павильоне и здесь, в Подмосковье, чтобы не таскать самолета на Кубань. Зельцер с Капланом уже разбирают черновой вариант сценария на эпизоды, где будут проходить съемки. Далее не надо недооценивать поддержку товарища Фурцевой. Заслуженные и прочие уважаемые товарищи должны доказать свое право снимать такой фильм делом, а не прошлыми наградами. «Можно подумать, что у тебя вся грудь в орденах Ленина», — улыбнулся Бритиков. «Будут и ордена. Я ведь только начал свой путь. Но речь не об этом». Мне сейчас нужна весьма скромная сумма для того, чтобы довести до ума изобретение Клушанцева и сделать несколько проб, максимально приближенных к тому, что будет в фильме. Надо оплатить ему командировочные и гостиницу в Москве, он ведь силенградский. за одной киностудии будет польза. Ведь Павел Владимирович подготовит нам своего специалиста по комбинированным съемкам. Тот же Горбунов давно мечтает перейти на новый уровень. Человек толковый и работоспособный. Чего ему вечно в монтажерах сидеть? «Бюджеты я тебе найду, раз такое дело. Тем более, если Андрей действительно сможет шагнуть из монтажной на другой уровень. Но тебе все равно не дадут разрешения». Уже менее яростно упирался Бритиков. «Говорю как есть, без всяких экивоков. Серьезно смотрю на директора. Вся моя надежда на удачную демонстрацию в Каннах. Это будет мой проездной билет на самый верх нашего кинематографа. Но и это еще не все». Мы объективно отстаем технически, и нам может не хватить нужного оборудования для некоторых съемок. Поэтому я хочу привлечь к производству фильма иностранные кинокомпании и актеров. Если получится, как я задумал, то картину будут смотреть в Европе. А это уже валютная выручка. Об этом я тоже хотел поговорить. Бритиков долго смотрел на меня, будто перед ним сидит неразумное дитё. Но, наконец, обреченно вздохнул и произнёс. «Рассказывай». Вкратце описал ему схему, по которой хотел предложить сотрудничество иностранцам. Заодно закинул удочку насчет одной идеи, которая появилась у меня с поступлением первой партии западного оборудования. «Вы думаете, мне позволили делать монтаж первых двух документальных фильмов о Рюриковичах на этой самой технике?» «Нет. Как оказалось, желающих уже более чем достаточно. А ты, молодой, давай корячься на старом оборудовании чуть ли не военного производства». Сказать, что я был взбешен, значит просто не видеть меня в тот момент. При помощи опытного Зельцера мне удалось погасить эмоции и не наделать непоправимых ошибок. Но зарубку я себе сделал. Я хочу организовать собственное творческое объединение на базе Горького. Мы будем снимать документальные, образовательные, детские и полнометражные взрослые фильмы. Руководителя можете подобрать сами. Главное, чтобы это был хороший хозяйственник и не лез в творческий процесс. И я никому не собираюсь отдавать оборудование, которое было закуплено на заработанные мной деньги. Акмурзин сейчас, как манну небесную, ждет новую камеру. Но есть у меня подозрение, что на нее нацелились заслуженные и уважаемые. Так вот, этому не бывать. Камера куплена итальянским аташе по культуре, как подарок. Вернее, если мерить по-буржуйски, то это перспективное вложение. Если ее не получит изначальный адресат, то я пойду жаловаться. И не в народный контроль, а в итальянское посольство. Далее информация просочится в европейскую прессу, и пойдет потеха». Бритиков, слушая меня, все сильнее хмурился и смурнел. «Леша, так ведь это форменное предательство. Неужели ты этого не понимаешь?» «Нет. Это такая форма борьбы с завуалированным воровством. Камеру мы никому не отдадим, и аппарат для звукозаписи тоже». Ведь никто не просит каких-то особых преференций. Просто оборудование, закупленное на заработанные моими фильмами деньги, должно идти не по рукам, а попасть к тому, благодаря кому оно появится в Союзе. Считаю, что это справедливо. Я сейчас создаю коллектив единомышленников, который будет в ближайшее время снимать документалистику, образовательные фильмы, телесериалы и полнометражку. И именно я обеспечу будущее творческое объединение новейшим оборудованием. Но при этом мы не будем делиться нашей техникой с какими-то левыми людьми». Директор молчал очень долго. Наконец он произнес. «В твоих словах слишком много «но». Предположим, отдам я камеру и звук твоим ребятам, оградив от посягательств излишне наглых товарищей. Только все остальное вилами по воде писано. Какие канны, если у тебя через неделю комиссия, которая может выбрать для отправки на фестиваль другой фильм? И все твои планы псу под хвост. Ничего страшного. Улыбаюсь в ответ на сентенцию Бритикова. Тот, кто никогда не падал, никогда не поднимался. Подожду еще год и сниму не менее популярный фильм. Но от своего плана я не отступлю. И очень надеюсь на поддержку режиссеров нашей киностудии, которые будут заседать в комиссии. Прохвост ты, Алексей. Еще наглый и самонадеянный тип. Конечно, со своей стороны я помогу. Для киностудии же престижно, если фильм просто поедет в Канны. Только убей, не пойму, как ты собираешься договариваться с капиталистами. Там ведь столько подводных камней. Разрешение на съемки надо будет брать даже не в госкино, а в ЦК. А Фурцева хоть в курсе твоих планов? Частично. Не стал я обманывать хорошего человека. Эх, сам не знаю, зачем лезу в эту авантюру. В общем, давай так. Если твой фильм едет в Канны ты берешь там хоть какой-нибудь второстепенный приз, то я думаю о создании творческого объединения. И есть у меня на примете грамотный руководитель. Если у тебя все получится, то ты обеспечиваешь студию новым оборудованием, но им могут пользоваться и другие режиссеры, но в порядке очереди, согласованный тобой. На камеру никто претендовать не будет. Далее ты все это утверждаешь с Фурцевой и в Госкино. В любом случае ждем комиссию. Может, все твои воздушные замки завтра рухнут. Иду к метро и анализирую состоявшийся долгий разговор. Про развод я давно уже забыл. Основная идея собственного творческого объединения – это похожие американские студии под крылом крупных кинокомпаний. В Союзе на киностудиях тоже есть первое или второе творческое объединение, но это совсем другое. Я собираюсь зарабатывать для страны валюту, поэтому мне нужна независимость. Чернуху и всякую глупость снимать никто не собирается, но и терпеть над собой кучу начальников, любителей запрещать, никому не интересно. Еще сильнее бесят коллеги-шакалы, которые хотят въехать в рай на чужом горбу. Они сразу показали свое гнилое нутро в такой мелочи, как использование оборудования. Представляю, что сейчас творится в душах заслуженных, с учетом бешеной популярности брака по расчету. Вылез тут какой-то новичок и подвинул товарищей, А еще этот подлец задумал грандиозный проект про Великую Отечественную войну и хочет продать его иностранцам. Мне уж страшно от кипения кала, который может вылиться и затопить мои проекты. Везет мне здесь с людьми, в том числе начальством. Бритиков вообще отличный дядька, без всяких политических амбиций. В отличие от Фурцевой, для него главная успешная работа киностудии, а не карьера или власть. Он действительно болеет за дело, но есть у фронтовика и одна слабость. Григорий Иванович, по-хорошему, честолюбив. Только это касается не выпячивания собственных заслуг, а родения за киностудию. Ему очень хочется хоть несколько раз утереть нос Мосфильмовцам, и чтобы о его вкладе в это дело тоже не забывали. Поэтому он один из двух чиновников, с кем я могу разговаривать максимально откровенно. Вернее, Бритиков и Фурсова получают ту часть информации, которую я считаю нужным сообщать. Да и по жизни директор человек не злобный, поэтому можно поговорить с ним на темы, которые другие начальники приняли бы за антисоветчину или уголовщину. Теперь надо подумать, как договариваться с министром. Но это в любом случае после комиссии. Заодно еще раз изучить список участников и продумать свою речь, если мне дадут слово. А то могут просто задвинуть в угол, как мебель, и принять нужное решение, никого не спрашивая. Только сомневаюсь я про собственное объединение, пусть и под контролем правильного товарища. Это же продюсерский центр, если называть вещи своими именами. Плохо, что я мало представляю покупательскую способность отечественного телевидения и прочих структур, например, Министерство образования. По идее, документалку и сериалы могут покупать телевизионщики и профильные министерства, заинтересованные в нашей продукции. Или как это все происходит в чудесной системе плановой экономики. Нужно загрузить на этот счет Каплана. И пора задуматься о коммерческом директоре. Все-таки Яков Израилевич больше завхоз, ну и хороший организатор. А нам нужен человек, который будет продвигать продукты будущего центра. Эх... Влажные мечты неадекватного попаданца. Но самое главное сейчас – правильно донести мой бизнес-план до Екатерины Алексеевны. Сейчас меня это волнует даже больше комиссии. С ней вообще интересная тема. Не знаю, как решение принималось ранее, но в этот раз будет более демократический вариант выборов претендента. Комиссия должна состоять не только из чиновников Госкино и представителя идеологического отдела ЦК, но и группы режиссеров. Последние пугают меня больше нежели советские чиновники. Бюрократы думают категорией «как бы чего ни вышло, и надо грамотно прикрыть свою жопу». Коллег же может захватить самое прекрасное на свете чувство — зависть. Она толкает многих на великие свершения, впрочем, как и преступления. Я же и так у многих как бельмо в глазу. Ладно, бороться за свое право ехать в Канны я все равно буду. И вот. Наступил долгожданный день утверждения фильмов претендентов. Я к тому времени уже успокоился и даже немного заскучал. Тане надо готовиться к сессии, и мы стали реже видеться. Не то чтобы у нас прошел период безумной страсти, как раз наоборот, но это сильно выбивало обоих из рабочего графика. Еще студентка неожиданно увлеклась уроками Анны Сергеевны и ее подруги, которые начали перековывать нашу провинциалку в светскую левицу «Это я загнул?» Такого добра нам не надо. Но на уроке этикета, как их называла Татьяна, она стремилась чуть ли не с большим рвением, чем навстречу со мной. А вот Пузик закусила у дела и не хотела работать над собой. Чего там у нее переклинило в голове, но посещать двух пожилых дам Оксана отказалась. Про смену гардероба тоже чего-то пробубнила и закрыла тему. Но ничего, есть у меня на нее управа. Просто пока руки не доходят, но сейчас не об этом. Заседание комиссии происходило в небольшом актовом зале Госкино. Кроме Фурцевой, председателя Романова, трех чиновников из его ведомства и неприметного человека из ЦК, остальные были режиссеры. Пырьев, куда же без него, Бондарчук, калатозов Рязанов, Данелия, Тарковский, Наумов, хуциев Таланкин, Хейфиц, Чухрай и Юткевич. Из общего ансамбля выбивались только Пырьев и Рязанов так как являлись режиссерами, которые ничего не добивались на международных фестивалях. Но логику советских чиновников я давно перестал понимать. Кроме меня присутствовали еще и представители конкурентов в лице режиссера Шапира и Дмитрия Шостаковича. Кстати, я посмотрел их фильм и остался в недоумении, кому пришло в голову проталкивать это действие в Канны. «Музыка великолепна, здесь спорить глупо». Хотя именно «Наш соловей» сейчас звучит из каждого утюга. Но это фильм-опера, совершенно иной вариант искусства. Его и в Союзе-то восприняли весьма прохладно, чего говорить об иностранцах. Еще и ренегатка Вишневская в главной роли сильно настраивала меня против этой картины. Солировал в обсуждении романов, который, собственно, и был инициатором подобного формата обсуждения. А может, тот Фурцева поспособствовала, мне не докладывали. После выступления еще двух чиновников, которые наговорили много, но ничего конкретного, я совсем запутался и стал ждать мнения маститых коллег. Но почему-то слово сначала предоставили режиссерам-соискателям. При этом Шапира промолчал, а речь толкнул Шостакович. «Новое направление в кино, оригинальный сюжет, замечательная игра Вишневской, перенос оперы со сцены на экраны и прочее, бла-бла-бла». Так себе аргументы. Пару вопросов по чисто техническим делам задал Наумов, и далее слово предоставили мне, любимому. Чую, что Фурцева изрядно напряглась, хотя старается изображать равнодушие. Товарищ шестакович привел правильные аргументы, описывая свое уникальное творение. К недоумению большей части комиссии начал я свой спич. Вот только мы забываем о двух вещах. Первое. Искусство должно принадлежать народу. — говорил Ленин. — В чем я его полностью поддерживаю? Опера же, товарищи Шостаковича и Шапира, мягко говоря, ориентирована на весьма узкий круг зрителей. — Какое это имеет отношение к фестивалю? И кто тебе рассказал про ограниченный круг? — не задержался и выкрикнул с места пырьев. — Иван Александрович, мы с вами на брудершафт не пили, поэтому давайте не будем тыкать. С чувством искреннего наслаждения наблюдаю, как старый козёл покраснел. Заодно кто-то из режиссеров искренне захохотал, но быстро замолк. Что касается второго, то есть такая наука, статистика. Вы тоже можете обратиться в госкинопрокат и уточнить, какое количество билетов было продано на мой фильм и на творение товарищей Шапира с Шостаковичем. Если вы не согласны с утверждением Владимира Ильича, то имеете на это право? Но народ голосует рублем, и за первый месяц проката «Брака по расчету» было продано более 4 миллионов билетов. Это при том, что картина демонстрируется не по всей территории страны. Не буду говорить, сколько билетов было продано на Катерину Измайлову. Можете спросить у авторов. Мне кажется, что Пырьева сейчас хватит инфаркт. от чего я точно не расстроюсь. Он ослабил узел галстука и достал какую-то таблетку. Зато хоть заткнулся. Уже хлеб. Между тем, среди режиссеров началось какое-то шевеление и тихое обсуждение. Слово же взял очередной тяжеловес Григорий Чухрай, который сейчас является секретарем Союза кинематографистов СССР и членом коллегии Госкино. То есть вы оцениваете любой фильм исключительно с финансовой точки зрения? Чем больше зрителей купило билеты, тем лучше фильм? Эк, завернул этот хохол. Кстати, отличный режиссер и брал какой-то приз в Каннах. А за балладу о солдате ему вообще при жизни надо памятник ставить. Но сейчас дяденька явно настроен весьма агрессивно. Вы меня не совсем верно поняли, Григорий Наумович. Отвечаю Метру максимально благожелательно. Зрительские симпатии являются высшим критерием оценки работы съемочной группы. Но при этом никто не отменял авторского кино, нуар и прочие направления, которые все-таки понятны меньшей части публики. Но именно массовое кино тянет за собой авторские работы, которые дополняют друг друга. Авторское же кино дает новые ориентиры, какие-то интересные решения, в том числе технику съемок и много всего иного. Но мы сейчас говорим о самом престижном в мире фестивале, где советский режиссер брал Гран-при 10 лет назад а далее наши успехи шли по нисходящей. Понятно, что у меня личный интерес. Только за мной такая наука, как статистика. В Каннах не побеждают разного рода эксперименты и авторские фильмы. Там жюри более приземлённое и отдаёт предпочтение жизненным фильмам. Советскому кино нужно возвращать свои позиции, и я постараюсь это сделать». «А вы очень самоуверенный молодой человек», — ответил Чухрай и почему-то посмотрел на Данелия. Но в чем то вынужден с вами согласиться. «Стиль съемок взят у итальянцев, или это что-то от французов?» Вдруг подключился к беседе Бондарчук. «Французы стали базой для итальянского реализма. Наши режиссеры взяли многое у итальянских коллег и адаптировали их идеи под советские реалии. Пожалуй, соглашусь, что фильм ближе к итальянским, с нашими местными вкраплениями. Вы же у нас чуть ли не классик советского неореализма». Хрипло вставил Пырьев. Но вижу, что его ехидная реплика не нашла никакого понимания у коллег. Я же делаю последнюю попытку убедить комиссию. Если фильм понравился простым советским людям, особенно зацепил женскую аудиторию, то есть все шансы, что это произойдет с европейским зрителем. Председатель жюри итальянец, а значит человек эмоциональный. Большая часть жюри будет состоять из французов. Они народ тоже весьма падкие на сентиментальные любовные истории. Плюс буржуи совершенно не ждут, что в СССР могут снимать подобные мелодрамы. Мы просто обязаны сыграть. И на этом противоречии. Далее меня более получаса бомбардировали вопросами про сценарий, кто придумал сюжет, интересные операторские решения. В общем, коллеги вытаскивали из молодого выскочки как можно больше информации. Про ленинградцев совсем забыли, что было не очень тактично. Наконец, Романов прекратил этот между собойчик и предложил голосовать. Претендентов попросили покинуть помещение и подождать в коридоре. Шапира и Шостакович смотрели на меня как на пустое место, тихо обсуждая какие-то свои вопросы. Я же предвкушал решительную победу. Мол, опять гость из будущего утрет нос этим пейзанам. Только я совсем не учел фактора, что никому не нужен новый и такой талантливый конкурент а то, понимаешь, снимает оригинальное кино, книги пишет, еще и в документалистику полез. Когда нас снова пригласили в зал, Романов объявил итоги голосования, которые повергли меня в шок. За меня голоса отдали девять человек, за Шапира восемь, и один воздержался. Нехилую такую я получила плеуху по своему самолюбию, это еще мягко сказано. Нет, костьми лягу, но у нас будет свое творческое объединение». И еще сделаю все, чтобы заинтересовать кого-то из европейских продюсеров. Слово «валюта» просто магически действует на наших чиновников, которое делает их сразу сговорчивыми и учтивыми. А если удастся продать фильм европейцам, то мои планы могут осуществиться уже в ближайшее время. Пока же я в самом разобранном состоянии брел по майской Москве, совершенно не обращая внимания на красоты города. С одной стороны, наш проект победил. Но с другой мне откровенно указали на место, которое я сейчас занимаю, в иерархии советского кино. То есть никакое. Если бы не Фурцева, то, думаю, в Канны поехала эта чудовищная опера. Неприятно ощущать себя букашкой, которую в любой момент могут раздавить. Только товарищи не учли одного нюанса. Я не прежний ручной добродушный Лёша Мещерский. В этом теле сидит хищник, вернее, скользкая рептилия. Мы, рептилоиды, существа неблагодарные, опасные и злопамятные. А еще мы сами себе на уме и не поддаемся дрессировке. Пусть чинуши и режиссеры думают, что первый раунд остался за ними, и им удалось поставить на место взорвавшегося наглеца.